Таким образом, наибольшая опасность как для природы, так и для этносов представляют соседи, не потерявшие в процессе развития способности к адаптации и потому расширяющие свой ареал. Без появления такого врага реликтовый этнос может существовать неограниченно долго, постепенно слабее, но не вымирая. Это инволюция, то есть эволюция с обратным вектором. Но они исключена и гибель этносов развивающихся. если они наталкиваются на непреоборимое сопротивление более многочисленных соседей. Такие примеры неоднократно фиксировались в истории. Однако механизм процесса остается неизменным. Итак, биологическая эволюция внутри вида Homo sapiens сохраняется, но приобретает черты, несвойственные прочим видам животных. Филогенез преображается в этногенез. Согласно этому выводу, человек за последние 15 тысяч лет изменялся не столько по анатомическим и физиологическим признакам, а по поведенческим, благодаря чему он освоил всю Землю и создал технику, оставаясь самим собой. Дебет писал, отдельные примитивные и прогрессивные признаки встречаются у всех раз. но ни одна из них не отличается примитивным или прогрессивным комплексом признаков, если заранее не считать их таковыми. Если принять в качестве критерия примитивности череп антропоидной обезьяны или хотя бы неандертальца, то протоевропейский тип энеолитической эпохи русской равнины по сумме признаков вовсе не будет более примитивным, чем тип древних славян или современных украинцев. Действительно, эволюция человечества пошла по линии расширения ареала и увеличения числа внутривидовых вариаций, то есть этносов. Часть последних погибает, оставляя потомкам вещественные или литературные памятники, часть остается в виде реликтов, часть исчезла бесследно. Но не было случая, чтобы подсознательные действия популяции с единым стереотипом поведения вели к целенаправленным изменениям собственного естества, какие бы условия такому коллективу не создавались. Холден по этому поводу писал, «Естественный отбор действует на изменения, имеющие приспособительный характер». А эти изменения не идут в любом направлении. Большая их часть ведет к потере сложности строения или к редукции органов, к дегенерации. А в нашем примере — к стабильному или персистентному состоянию этноса.